Раздел седьмой. «Хорошо», — сказал я, глядя на море лиц. «Субъективно мораль или объективно?» «Кто ответит?» «Субъективно», — отозвался Борис, не потрудившись прежде поднять руку. «Почему ты так думаешь?» «Потому что она разная у разных людей». «И у разных культур», — добавила Нина. «Правильно, — сказал я. Некоторые люди за аборты, другие против. Некоторые верят, что всегда нужно протягивать руку помощи, другие считают, что вы ослабляете людей, ограждая их от необходимости бороться самим. Верно?» «Кипки». «Но Сэм Харрис... Кто знает, кто это такой?» «Знаменитый атеист», — ответил Кайл. «Да, верно. Его самая известная книга «Конец веры», но он также написал другую под названием «Моральный ландшафт». в которой доказывал, что если вы определяете моральные деяния как такие, что способствуют процветанию осознающих себя существ, то существует и такое явление, как объективная мораль. Рассмотрим вот такой сценарий. Вообразим себе мир, в котором каждый человек испытывает максимум страданий. Каждый испытывает такую физическую и эмоциональную боль, какую только способны испытать человеческое тело и разум. Что-то вроде пребывания в аду или, я не знаю, в Питтсбурге. Смешки. Итак, говорит Харис что если мы можем уменьшить эти страдания на самую малость? Что если мы уменьшаем физическую боль с уровня 10 из 10 до уровня 9 из 10, пускай даже для одного единственного человека? Будет ли это объективно моральным деянием? Существует ли какой-либо мыслимый контраргумент, система морали, в которой не уменьшение боли может считаться правильным поступком? Да-да, мы можем изобрести сценарий, в котором это игра с нулевой суммой. Я уменьшаю твою боль, но боль кого-то другого вследствие этого увеличивается. Однако это не та ситуация, что описывает Харис Он говорил о том, что каждый человек испытывает максимально возможный объем страданий. Ослабление боли одного человека никак не может усилить боль другого. Так что в данных обстоятельствах не является ли уменьшение страданий даже одного человека объективно моральным деянием? А уменьшение страданий двоих это даже лучше, верно? А если вы способны уменьшить страдания каждого, пусть даже совсем чуть-чуть, не будет ли это моральным императивом? Бориса это не убедило. «Да, но кто может сказать, какую максимальную боль может испытывать человек?» «Ты смотрел призрачную угрозу?» Некоторые из студентов снова засмеялись, но Борис лишь нахмурился. «Если что-то может стать немного меньше, оно может стать и немного больше?» «Но не в том случае, когда в чувстве боли задействованы нейроны», — ответил я. «Если все регистрирующие боль нейроны срабатывают одновременно, это максимум. Человеческий мозг — объект конечных размеров. «У некоторых более конечных, чем у других», — сказала Нина, выразительно глядя на Бориса. «Так вот», — продолжил я, — «о моральном релятивизме мы поговорим позже. Сегодня же я хочу коснуться утилитаризма, а утилитаризм стремится к полной противоположности ада измысленного эксперимента Сэма Харриса. Утилитаризм — ужасно неудачное название. Оно звучит холодно и расчетливо, но на самом деле это теплая, даже любящая философия». Еремия Бентом и Джон Стюарт Милл были ее первыми сторонниками и пропагандистами, и они говорили, что все действия должны быть направлены на достижение наибольшего счастья для наибольшего числа людей. Чем счастливее люди, тем лучше. Чем больше счастливых людей, тем лучше. Я посмотрел на Бориса, который снова хмурился. «Товарищ», — сказал я, — «у вас несчастный вид». Нина и несколько других студентов засмеялись. Просто это кажется таким корыстным, — сказал Борис. — Но это вовсе не так, — ответил я. Бентам и Миль оба ясно выразились на этот счет. В рамках утилитаризма следует быть нейтральным, оценивая собственное счастье в сравнении со счастьем кого-то другого. Да, эта философия не призывает к самопожертвованию, ты не обязан жертвовать собственным счастьем ради счастья другого. Но если какое-либо действие приводит к тому, что твое счастье немного уменьшится, а счастье кого-то другого значительно увеличится, то здесь вопросов нет. Ты должен это сделать. Ты не можешь ставить свои нужды выше нужд других людей. А «Расскажите, как это работает в вашем случае», — попросил Борис. Когда я впервые уехал в университет, то оставил массу своих вещей в родительском доме в Калгари. Хизра сделала то же самое. Но когда умер наш отец, цены на жилье в Калгари пробивали все потолки, и мама захотела найти для себя дом поменьше. Я приехал и избавился от вещей, которые были мне не нужны, а то, что хотел сохранить, перевез в виннипег на взятом на прокат грузовике. И как это случается с коллекцией хлама, которая, как ты считаешь, может когда-нибудь пригодиться, не прикасался к ним с тех самых пор, хотя время от времени отвозил ящик другой на свалку, чтобы будущим аспирантам-археологам было чем заняться. Я приехал в складскую ячейку, которую снимал для этой цели, и принялся в ней рыться. Большая часть моего барахла хранилась в одинаковых картонных коробках, которые я купил в конторе по организации переездов, но кое-что было сложено в банковские ящики, а старая одежда, несомненно вышедшая из моды, хотя я, наверное, последний, кто способен это подтвердить, в ярко-оранжевых мешках для мусора. В свой темный период я жил в Виннипеге. Но, как я полагал, могли найтись открытки с пожеланиями выздоровления, относящиеся к моему пребыванию в больнице в Калгари, или копии полицейских протоколов, относящихся к нападению. Но я не смог найти ничего такого. Два самых тяжелых известных вещества — это нейтрониум и коробки с книгами. Я передвинул несколько, нагрузив при этом верхнюю часть тела больше, чем привык. В конце концов, я добрался до коробки с надписью учебн 2001, сделанной черным маркером, опустил ее на пол и вскрыл резаком упаковочную ленту. Внутри были обычные неподъемные тома с названиями вроде социальная психология, статистика для гуманитариев или Фрейды Юнг в перспективе, но также обнаружилась и кое-какая фантастика в мягкой обложке. А, тот самый полугодовой курс из сегмента английской словесности, который я тогда посещал. Здесь был «Франкенштайн» и «Война миров» и «1984». Эти названия я, по крайней мере, узнал, хотя не мог вспомнить, как читал книги, а вот остальных я не помнил вообще. Я взял одну из таких с красивым изображением парохода в бухте с заросшими зеленью берегами на обложке. Дарвиния Роберта Чарльза Уилсона. В эпоху до появления электронных книг у меня была привычка использовать чек из магазина в качестве закладки. Я открыл книгу на заложенной странице, чтобы посмотреть, не пробудет ли ее текст каких-нибудь воспоминаний, но чек был из Макнелли Робинсон в Пола Парк. Одна из крупнейших книготорговых сетей Канады, основанная в Виннипеге в 1981 году. Этого магазина больше не существовало, но дата... Дата на чеке была 31-12-00, одна из немногих в этом формате, которая не допускает разночтений. 31-я может означать только число, а два нуля только год. Значит книга была приобретена в канун Нового года, 31 -го декабря 2000-го, здесь, в Виннипеге. На чеке было и время 17-43, то есть перед самым закрытием в предпраздничный день. Даже самые ботанисты из ботанов не встречают новый год в книжном магазине. Конечно, книгу для меня мог приобрести кто-то другой. Но нет, внизу чека был напечатан номер кредитной карты, никсы заменяли все его цифры, кроме четырех последних, и их я узнал, этот номер со мной уже много лет. Я сам пошел и купил книгу, планируя наверстать обязательное чтение к моему курсу за оставшуюся неделю рождественских каникул. Да, технически можно быть в Виннипеге в 5.43 вечера и все еще успевать прилететь в Калгари, чтобы прокричать с Новым Годом 6 часов спустя, вернее 7, если учесть разницу в поясном времени. Но с чего бы то я поехал домой на Новый Год, а не на Рождество, пусть даже родители и сестра были в отъезде. Что же это творится-то такое? Я продолжил раскопки и нашел дилбертовский настенный календарь за 2000 год. Я надеялся найти за 2001, но не нашел. Я пролистал его до последней страницы, с которой на меня уставился роговолосый шеф, и нашел дни между Рождеством, которое в тот год выпало на понедельник, и Новым годом. На эти дни моим почерком было записано четыре дела. На день подарков я записал «Майлз ОК БТИ». День подарков 26 декабря. Я много лет не вспоминал о Майлсе Ольсене, мы ходили вместе на один курс и иногда собирались, чтобы выпить пиво. На 30 я записал запл за общагу, а на 29-е и 30-е первое было записано воркентин, занятий в те дни не было, так что это должно быть было связано с его исследовательским проектом, в котором я согласился участвовать. Я просмотрел предыдущие дни. у Уоркентин был записан еще трижды на неделе перед Рождеством. Первые записи были сделаны черной пастой, последние – синей. То есть они не писались все одновременно, что означало, о последних встречах мы договорились уже после первых. Он зачем-то снова меня позвал, причем перед самым Новым годом. Вчера я сказал Менно, что 31 декабря 2000-го был в Калгари. Конечно, вполне возможно, он забыл, что я был тогда здесь, ведь столько лет прошло. Но он вообще ничего про это не сказал. Нет-нет, что-то здесь не так. Он повернулся ко мне, прячась слепые глаза за черными линзами очков, и сказал, «Иногда лучше не трогать спящую собаку». Я еще подумал, что это странно. Он ведь, в конце концов, психолог. Задача восстановления моей утраченной памяти должна была привести его в восторг. Я пользовался Gmail'ом еще с тех времен, когда нужно было приглашение, чтобы завести себе аккаунт, но их архивы тянутся лишь до 2004 года. В 2001 у меня был студенческий email в университете, так что я позвонил в IT-отдел в слабой надежде, что они хранят архивы за такую седую древность, и они их не хранили. Однако у меня была привычка распечатывать письма, которые я хотел сохранить, и к моему восторгу я отыскал папку с целой кучей таких в той же самой коробке, в которой нашел календарь. Пачка распечатанных на матричном принтере листов по одному письму на страницу толщиной примерно в полдюйма. Удобно отсортированная по дате. Я начал ее просматривать. Учебные задания, несколько писем от сестры, но ничего такого, что подстегнуло бы память. Я добрался до конца февраля и перелистнул страницу. Следующее письмо было от 2 марта, и оно было, о боже, от Кайлы Гурон. Тема была от в пятницу. Однако о чем было мое письмо, на которое она отвечала, было потеряно для истории. Она его не процитировала, когда писала. Да, я тоже с удовольствием. Тебе нравится крэш-тест Дамис? Они выступают в Виннипекском на следующей неделе. Достанешь билеты? Это было все содержание письма, плюс еще число 2 и 9 в самом низу. Я продолжил читать дальше. Было где-то два десятка писем от Кайлы вперемешку с другими. Другие письма были посвящены вещам прозаическим, я явно распечатывал только те имейлы, где упоминались дела, которые мне нужно сделать. Да и в письмах Кайлы речь тоже шла о повседневных вещах, но было в них также и другое – флирт, через пару недель усилившийся до уровня порно. По-видимому, мы были далеко не только однокурсниками. И все ее послания заканчивались одним и тем же числом – два и девять. Кроме последнего, смысл которого был яснее ясного – забирай свои манатки козылина. Насколько я мог судить, мы с Кайлой пускались во все тяжкие в течение трех с половиной месяцев, после чего, по всей видимости, разругались насмерть. И примерно через полчаса я увижу ее в первый раз за 19 лет.